Как я могу говорить с мужчинами, быть их сотоварищем, да еще солдатами? Я должна буду терпеть оскорбления, обиды, презрительные насмешки. Как я могу пойти на великую войну и стать во главе полчищ? Я девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая ни владеть оружием, ни ездить верхом, но если так повелено...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 Я вернусь сюда, когда буду, наверное, знать, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя отметина на месте, и тогда я узнаю.